Дэниел Маккой. Дух викингов. Введение в мифологию и религию Скандинавии. Предисловие. В этой новой амбициозной книжной серии мы задумали собрать самые важные и необходимые для современного человека работы по истории. Это будут и серьёзнейшие исследования знаменитых учёных, и увлекательный нон-фикшн на широкие темы, созданные научными журналистами. Серия возникла из прямой потребности читателей. Сегодня в России и в мире историческая наука семимильными шагами движется за пределы библиотек и аудиторий. Труды по гуманитарным дисциплинам больше не пылятся в университетских запасниках. А интересующиеся истории люди ходят на книжные ярмарки, открытые лекции в пабах, играют в «Ассасинск-Крит» в «Алхалла» или смотрят сериал «Викинги». Настало время, когда количество человек, которые хотят узнавать больше об истории, серьёзно возрастает с каждым годом. Теперь это не только горстка интеллигентов, работающих на гуманитарных кафедрах, но самые разные люди, объединённые страстью к знанию. Изменилась аудитория, изменились и книги. Теперь их не обязательно писать выспенным академическим языком. Стиль повествования нон-фикшена может иной раз посоперничать с художественным романом. А точность фактов, которые сегодня можно легко проверить в научных базах, Стало важнее авторитетность автора. Мы начинаем серию из книги этого нового поколения. С одной стороны, она очень просто рассказывает о сложной теме, а с другой соответствует всем заветам современных исторических веяний, от микроистории до школы анналов. Перед нами работа о мифах и религии скандинавов, написанная американским независимым исследователем Дэниелом Маккоем. Его труд, как и многие интересные проекты сегодня, начался с интернет-страницы, посвященной символике и мифологии викингов. На основе материалов своего сайта «North Mythology for Smart People» Маккою удалось написать книгу, которая вовсе не теряется на фоне бесчисленных произведений последних лет на похожую тематику. Возможно, случилось это по той причине, что автор, не именитый профессор, отягощенный лекционными курсами и бумажной работой по своей теме, Но горящий своим делом любитель, для которого, как чувствуется, история скандинавов исследования всей жизни. Именно поэтому его работы и стало такой интересной для массового читателя. Бывает, что книги по истории, написанные профессиональными историками, утомляют своей чрезмерной въедливостью, непроизносимыми терминами и этажами сносок. Более того, многие учёные совершенно не заботятся о стиле текста и доступности повествования для читателя. Маккою удалось избежать этих огрехов. И он увлекательно изложил особенности таинственной религии викингов, так как сделал бы это иной учёный для своих друзей, ещё недавно абсолютно незнакомых с областью его исследований. Зная по собственному опыту, что пытливый ум жаждет узнать, а чего избежать, автор выстраивает своё повествование о мифах максимально понятно и интересно. Боги и герои буквально оживают в его прозаическом пересказе нордических мифов. Но при этом и в них, и в исторических экскурсах видны ссылки на труды уважаемых учёных и работа с последними данными археологии, филологии и других научных дисциплин. Мако не бросается терминами, ненужными для его истории. При этом, перед тем, как приступить к основному рассказу, он последовательно объясняет читателю, что такое скальдическая поэзия, кто такие викинги, откуда возникла Эдда, как именно сегодня историки понимают слова «религия» и «мифология» и так далее. Это добавляет повествованию глубины, ведь информацию о мифах и богах, представленную без какой-либо методологической рамки и внятной цели, сегодня можно найти и на Википедии. В духе викингов могучие воины, захватившие пол света, побывавшие в регионах от Исландии до Египта, от Северной Америки до России, при всей их непохожести на нас нынешних, предстают невыносимо современными людьми. Их боги, как и они сами, полны пороков и желаний. Фрейя переспала с каждым богом и эльфом. Ее брат Фрейер, с которым она состояла в инцестуальной связи, изображался с огромным фаллосом. Локи постоянно обманывал своих собратьев и подвергал их жизни опасности. А они отплатили ему за это тем, что привязали в пещере кишками его собственного сына. Жестокость, сексуальная разнузданность, ложь и погоня за выгодой в жизни скандинавских богов сопутствуют чести, бескорыстности, воинской доблести и умеренности, так же, как и у обычных людей той эпохи. Неудивительно, что деяния скандинавов и их божеств вдохновляли арабских, немецких и русских древних историков на первые труды об обычаях и легендах северного народа. Сегодня мы знаем, что к сообщениям ученых тех лет нужно относиться с осторожностью. Они неосознанно проецировали на викингов свои собственные убеждения и страхи, свою культуру или религию. В то же время скандинавы и сами себе были антропологами и религиоведами. В одном из их мифов говорится о том, как бог Хеймдальд, создал три социальных класса. А в христианскую эпоху Снорри Стурлсон истолковал предание о подло убитом Бальдере как провозвестие истории распятия Христа. Так мифы ещё век их активной циркуляции становились трактовками своего собственного предназначения. Интересующемуся историей полезно знать не только как было, но и как не было. Дэниэл МакКой постоянно опровергает неверное представление о скандинавах. Даже самых благородных из них часто хранили в земле, и сожжение с кораблем – очень редкий феномен. В мифологии викингов, вопреки позднейшим христианизированным трактовкам, никогда не было представления о циклическом времени. На самом деле, после Рагнарёка вселенская история заканчивается. Благодаря современному религиоведению и историческому, Из источника Ведения мы знаем, что считать Один обогом воинов упрощение. Он мог благоволить и бандиту, и магу. В различных регионах почитались разные боги, и у них были самые разнообразные функции. У скандинавов даже не было слова религия, уже поэтому можно судить, что они понимали веру совсем иначе, чем древние греки или христиане. К примеру, бог Тор, воюющий с йотунами, сам был им на три четверти, а остальные боги дружили со многими представителями этого воинственного племени. По этой причине викинги поклонялись йотунам наряду с богами Асами. А потому великанов нельзя просто назвать аналогом христианских демонов. Йотуны, вопреки распространённому стереотипу, не были гигантами, так же как дварфы не были карликами. Валькирии описывались не только как сексуальные небесные воительницы, но и как безжалостно плетущие судьбу воинов на ткацком станке, из черепов и человеческих внутренностей, вестники Рока. Подобных современных мифов о мифах древних скандинавских не счесть. И Макко безжалостно расправляется с ними, указывая, откуда они появились. Чтобы разобраться в какой-либо незнакомой теме, люди часто составляют планы или рисуют инфографику. Иными словами, пытаются облегчить работу мозга по усвоению информации. Слушатели, стремящиеся освоить непростой мир скандинавских сказаний, обрадует, что книга Макоя отлично структурирована. В первой части она рассказывает о северных богах, космологии и таких религиозных представлениях, как судьба, мораль и посмертное существование. Дух викингов раскрывает подробности официального культа скандинавских богов, повествует о магии и шаманизме. Автор приводит информацию не только об общеизвестных богах, но и о полузабытых, к примеру, Скади, в честь которой под одной из версий назвали всю Скандинавию. Огромное количество топонимов в сегодняшней Скандинавии происходит от имён богов или йотунов, и о них Маккой тоже не забывает. Во второй части автор выстраивает хронологическое повествование о вселенной скандинавских мифов, иногда создавая Авторские реконструкции легенд, пытаясь убрать из них позднейшие христианские напластования. Рассказывая об устройстве северной космологии, он не пропускает интересных деталей, которые помогают проникнуться атмосферой и стилем легенд скандинавов. К примеру, читателю будет интересно узнать, что первые руны были вырезаны на ногтях Норн, а заподозренных в трусости викингов могли изобразить в полный рост в виде деревянных статуй. проникающих одна в другую. Почему на похоронах конунга на территории современной России его ближайший родственник шел голым, зажимая анус? Зачем успешных конунгов после смерти разрезали на часть и хранили их в разных местах? Как святой конунг Олаф был связан с эльфами? Правда ли, скандинавы потрошили врагов, делая из них кровавых орлов? Кому из богов в рот мочилась великанша? Как христианство у викингов уживалось с политеизмом и даже атеизмом? Использовали ли колдуны и берсерки наркотики, чтобы войти в состояние транса? Были ли берсерки шаманами, а не просто сильными воинами? На все эти вопросы книга Маккоя даст интересные и неизбитые ответы, подкреплённые первоисточниками и исследованиями лучших скандинавов ведов. Задача историка интерпретация фактов, а не только их поиск и описание. Причем интерпретация сегодняшнего дня. Сегодня нам нужна не история в традиционном школьном смысле, величавая летопись королевских союзов и войн, но интересен целый набор подходов к ней. Гендерный подход к истории, потому что мы узнали о социальных полах. Экономическая история с ее пересчетом древней валюты в современную, потому что мы научились анализировать события настоящего, исходя из актуальной денежной теории. Микроистория. Потому что после демократизации общества и социальной установки на индивидуализм нам хочется прислушаться к голосам представителей молчаливого большинства или понять повседневный быт и привычки каждого отдельного человека. Книга Маккоя тоже не отстаёт от прогресса и предлагает актуальный подход к пересказу мифов скандинавских первоисточников. Их нужно интерпретировать, ставить в контекст, убирать из них лишнее, проверять, где оригинальный текст, а где добавления христиан. среди средневековых или современных историков. Мифы викингов не застыли в вечности, они продолжают жить благодаря исследованиям учёных, которые конструируют их не в вакууме, а исходя из современного восприятия. Именно конструируют, как и древние певцы скальды, как и средневековые историки, современные учёные добавляют к северным мифам свою ангажированность, своё видение, свои размышления. И в этом нет ничего плохого, если осознавать, что рудименты исследовательской оптики заключены даже в простом пересказе фактов. Автору хватает мужества признать, что он, как и все историки, не доносит до читателя истину в последней инстанции, а только пробует воссоздать, переизобрести мир, который навсегда исчез, привнеся в него частичку себя. Я уверен, что слушателю будет интересно включиться в этот процесс мифотворчества вместе с Макоем. Помните, что пересказывая своим друзьям прослушанную в этой аудиокниге легенду, вы воле неволе наследуете скандинавскому скальду, который искусно нанизывал на всем известные истории новые подробности. Сергей Зотов, российский культурный антрополог и популяризатор науки, автор книги История алхимии. Путешествие философского камня из бронзового века в атомный. И соавтор бестселлера Страдающее средневековье. Парадоксы христианской иконографии.